Глава двадцать вторая. Дружеское плечо. Ты умела любить, в этом я никогда не сомневалась. Любить неистово, всем нутром, ведь никакая ненависть не рождается из пустоты. Пожалуй, будь ты чуть холоднее, равнодушнее, и мир не нуждался бы в спасении. До постоялого двора мы бы добрались, даже не знай, принц, куда идти. Потому что Каю, кажется, уже там. Он зовёт, дёргает, тянет за нить нашей связи, словно чем-то встревожен или взбудоражен, и каждый шаг в том направлении усиливает и моё волнение. Я стараюсь не бежать и на миг проникаю в голову друга, дабы взглянуть вокруг его глазами, но вижу лишь коны весь с дремлющими лошадьми и размытую дождём дорогу. Вижу с высоты человеческого роста будто каё по обыкновению сидит на чём-то плече. Свой, улавливая отчётливую мысль, и чуть успокаиваюсь. Своих у нас тут немного. Нас ждут, — говорю я принцу, едва не запнувшись из-за резкой смены зрения. Фонарей на пути по-прежнему мало, и светят они еле-еле. Безликие дома горбятся вдоль обочины чёрными гоблинами из сказок, и обитатели их все так же не спешат подавать признаки жизни. «Кто?» «Судя по росту, охотник». Принц вздыхает. «Значит, не один день». «Да, далеко не один. Уверена, ты вдоволь наигралась со временем, создавая остров, поднимая его из черных вод. Сколько силы на это ушло! Сколько чужой боли ты впитала!» Я удерживаю накинутую на плечи занавеску каменной рукой, второй сжимаю ладонь принца и заставляю его ускориться. Когда из-за поворота показывается озарённая факелами подъездная дорога и крылатое двухэтажное здание, окружённое хозяйственными постройками в её конце, мы уже практически бежим. Хочешь появиться поэффектнее, бормочет принц, но шаг не сбавляет. Наоборот, Мы слишком долго бродим по этим улицам, у всех на виду. Чужаки, прибывшие отдельно от кораблей, лучше поскорее слиться с обитателями постоялого двора и сделать это в тени охотника будет проще. Он-то уже наверняка примелькался. Широкоплечую тёмную фигуру с птицей на плечах я замечаю сразу, и именно там, где показывал Каю. Человек стоит напротив коновизи прислонившись плечом к неоструганной стене какого-то сарая и почти сливается с ночной мглой. Выдают его только горящие глаза цикабы, да блеск пряжек на плаще. На миг сердце испуганно замирает. А вдруг это все же не охотник? Твой приспешник мог зачаровать, захватить мою тьму. Но мужчина, наконец, выходит в мутный свет факелов и, как он не может быть и я вижу знакомый темный ежик-волос и покрытое шрамами лицо. «Вы не торопились», — говорит он, ероша перья к ее кончиками пальцев. Тот в ответ жмурится и урчит совсем по-кошачьи, а я с трудом сдерживаюсь, чтобы не броситься к здоровяку с объятьями. Останавливают лишь руки. Одна проклятая и вторая занятая принцем. «Я бы нагрубил», — улыбается он, «но слишком рад тебя слышать. Давно вы здесь? Почти седмицу. Охотник вглядывается в его слепые глаза без повязки, затем вдруг напрягается, словно что-то услышав, и жестом подзывает нас к себе. Идёмте скорее, пока кто-нибудь не увидел этого белобрысова. У меня на языке вертится сотня вопросов, но приходится их сглотить и идти следом. Тут он прав. Принца надо спрятать побыстрее. Главное, чтобы было где. За стену никого не пускают с самого нашего прибытия. Так что народ здесь всё копится, и комнат нет. Но мы заняли амбар, развеивает мои страхи охотник. Искрещу он нашептал о тут и там о двух больных, поэтому к нам никто особо не суётся, и вашему появлению не удивляться, если что. Он так деловито обо всём рассказывает, словно не сомневался в нашей встрече, будто всё это и впрямь предначертано. И охотник знала бы всё заранее. Это одновременно злит и умиляет, но я не выказываю ни первого, ни второго. Мы минуем две совсем крошечные лачуги, выходим к основному зданию и сворачиваем на едва заметную во мраке тропу, огибающую постоялый двор по кругу. Вдоль неё тоже тянутся какие-то сараи, и в каждом мерцает свет. Похоже, гости столицы разместились как смогли. Волк с вами? Чуть слышно спрашивает принц, и охотник кивает. От него поди избавься. Судя по тону, отношения у этих двоих не самые радужные, но новость всё же прекрасная. Не то чтобы я поверила словам мёртвые про огонь, который тебя одолеет, просто помощь гневика в любом случае пригодится. Наконец мы подходим к самому неказистому на вид строению из всех, что попадались по пути. Оно вдоль поперёк изрезано щелями, окон нет. Накреньённая крыша будто вот-вот свалится нам на головы, а чтобы пройти в дверь, надо быть ростом с бруни. Ладно, может и не настолько маленьким, но даже мне приходится пригнуться. А охотник и вовсе едва ли не пополам складывается. Благо внутри довольно просторно и не так холодно, как я ожидала. Наверное, благодаря тюкам соломы, прикрывающим дырявые стены и разогретым камня, выложенным кругом на земле. Именно возле них сидят Искра и волк. Сидят молча, на почтительном расстоянии друг от друга. Настолько нарочито глядя в разные стороны, что сомнений в только что затихшей ссоре не остаётся, что всё-таки случилось у этой троицы. При нашем появлении Искра вскакивает, а волк остаётся на месте, но напряжённое лицо его разглаживается. «Кажется, я даже вижу улыбку, но не поручусь». «Живые!» — Искра безуспешно пытается прикрыть проявленные эмоции холодным тоном и прокашливается. «Мы уже решили, что остров вас пожрал». Она делает шаг навстречу и замирает, видимо, как следует, разглядев принца. «Ты...» — все так же слеп, — отмахивается он, без труда сообразив, чем вызвана заминка. «Ты...» просто бесполезный подарчик отверженных. Ну, хоть от повязки избавился, а то кожа чесалась неимоверно. Вряд ли его беззаботный тон кого-то обманывает, но искра переводит взгляд на меня. А с тобой что? По дороге за навеской совсем сползла с плеч, и я попросту обмотала её каменную руку, и теперь прижимаю её к груди. Ничего. Ранина склоняется ко мне охотник. «Нет, я так и знал», — одновременно со мной восклицает принц. «Что-то с правой рукой ведьма не говорит и трогать не дает». «Это просто...» «Я вздыхаю и все же срываю ткань». «Вот». От рукава мало что осталось, и в свете фонарей, свисающих с потолка на цепях, серый камень вместо кожи в обрамлении белых обрывков в рубахе смотрится особенно впечатляюще. Я могла бы и дальше скрывать, но зрячих провести сложнее. Да и уворачиваться от одного только принца не то же самое, что избегать прикосновений сразу нескольких людей. Они должны знать. Твою ж! Как ни странно, первым высказывается волк. Даже подходит поближе. Проклятье! Я пожимаю плечами. Скорее всего, я просто сорвала яблоко. Каменной девы! шепчет Искра. Она совсем бледна и на руку мою смотрит с ужасом. Кто это? хмурится охотник. Добрая фея и злой тварь, фыркает принц. Так что там с рукой? Он тянется ко мне, и я отшатываюсь. Рука окаменела и превращает в камень всё живое. Это только начало, Искра взглатывает и трёт лицо обеими ладонями. Безна Проклятье поглотит тебя целиком, если не накормить его чьей-то жизнью. Что? Сердце замирает, и прижатая к груди рука будто становится ещё тяжелее. Я должна кого-то убить? Коснуться, и тогда оно не поползёт дальше. Но то, что окаменело, уже не вернуть. Прекрасно. Коснуться. Как просто. Спасти себя ценой чьей-то жизни или застыть каменным изваянием, так до тебя и не добравшись. Если подобное случится, ты верно украсишь моей статуей свои сады или разобьёшь её на осколки одним точным ударом. Сколько у меня времени? Есть ли оно вообще? Мир расплывается, мысли сбиваются на полуслове. Тепло ли тому виной, мерцание фонарей или мнимое чувство безопасных стен? впервые за долгие часы я тру висок и пытаюсь зацепиться за что-нибудь взглядом, но вижу только уютный соломенный угол, который так и манит, если не прилечь, то хотя бы присесть. Нужно поспать, бормочу я и иду туда. Проклятье подождёт. Может, во внешнем мире оно будет расползаться медленнее, а может, сожрёт меня за ночь. В любом случае, я сейчас Не то, что тебя, даже неуклюжее дитя не одолею. Ясная голова важнее умелых рук, говорила ты и сплетала пальцами такие чары, что я тебе не верила. Однако сейчас совет кажется мудрым, а сон жизненно необходимым. Остальные продолжают обсуждать не то каменную деву и поразительную осведомлённости искры, не то мои шансы на пробуждение. Я не вслушиваюсь, но голос принца непривычно резкий, напряжённый, то и дело пробивается сквозь шум в голове и не даёт совсем отключиться. Как ни странно, мне спокойнее, пока он звучит. Я снова прячу проклятую руку под слоями ткани, практически падаю в облюбованный угол и откидываю спиной на солому. Кажется, стоит закрыть глаза, и мир исчезнет. Но проходит минута, две, 10, я считаю. А спор всё не смолкает, и сон никак не идёт. Вскоре натюк возле моей головы опускается кайю. Какое-то время увлечённо мнёт урвёт когтями солому и наконец затихает, накрывшись крылом. Всегда поражалась этой его позе. Уверена, нормальные совы спят совсем иначе. А затем рядом, прямо на земляной пол, усаживается принц, и я инстинктивно, не иначе, прижимаюсь к нему ближе, кладу голову на его плечо. Вот теперь мне по-настоящему страшно. Шепчет принц, шевеля дыханием мои волосы. Не бойся, я только чуть-чуть вздремну. Ты меня поняла. Я всегда тебя понимаю. Он хмыкает и заправляет непослушную прядь мне за ухо. Как ты это делаешь? спрашиваю я, не открывая глаз. Как видишь, не магию. Никак. Услышал, как ты пытаешься её сдуть. Я фыркаю, но веселья в этом нет ни капли. А руку мою видишь? Принц отвечает не сразу. Нет. Я бы сразу сказал, но там будто нет чар. Или, вернув глаза, каменная тварь что-то отняла. Или так. Он вздыхает. Искра говорит о улетах фарцев, о деве множества легенд, и жила она сотни лет назад. Не надо, перебиваю я. И без сказок спать хочется. Мы снова молчим, правда, недолго. Далеко забралось проклятье, не унимается принц. Вышел в окте. За несколько часов. Слушай, я всё обдумала. Без отдыха не обойтись. И сейчас я ко мнею медленнее, так что могу ещё успеть совершить пару подвигов и добрых дел. Ты можешь коснуться меня. Ми... Я опять перебиваю. Если закончишь это предложение, я коснусь тебя сапогом. Принц смеётся, а я удобнее устраиваюсь на трясущемся плече. Все трое готовы идти с нами дальше, говорит он успокоившись. Вместе мы найдём решение. Непременно. Вяла отзываюсь я, не веря ни ему, ни себе. Сон наконец протягивает ко мне мягкие руки, гладит по щеке, накрывает пальцами веки, и уже опускаясь вместе с ним на тихое тёмное дно, я слышу сквозь толщу воды голос принца. Ведьма. М? -м я снова дома. Да. Он дома, а я ухожу всё дальше от своего